Били со всей силой. Обезумев от боли, вонзился я клыками в ее горло, стал грызть и ворвать, терзать. И вот тогда открылся один отстекленевший глаз. «Уйди!» Прохрипело мне в ухо. Отпрял я от гадины и затрясся. Прямо на глазах, в открытом ее перекошенном рту, растали жуткие зубищи. Изогнутые острые клыки. Это было какое-то немыслимое превращение. И с такой силой она отпихнула меня, что выкатился я из могилы, развернутый. Завыл раненым зверем. и Исторг матерную злобную ругань повалился. Зарол она вдруг. И на нее действовал белый свет. Только высунулся. Сразу глазищи налились кровью, Рожа исказилась дикой гримасой, Взремяела, Завизжала окровавленными ладонями, Прикрываясь от солнца, И рухнула обратно. А я катался по земле, Бился головой о камни, Рвал лохмотья и кожу на груди своей, Но видел, Как из-за ограды Глядят на меня со страхом несколько глаз. Любопытные гады! Ничего. Сдохнут, покрутятся не хуже моего. Ненависть к живым обояла меня. И бросился я на железные прутья, будто и не было их. Хотел загрызть, задушить, разорвать. Да только будто тысячи острый палицей со всего размаху долбанули мне прямо в морду. Аж на двадцать шагов назад отлетел. Сбил ветхий деревянный крест. Напоролся на ржавый штырь. Насколько он меня проткнул. Хребтину раскрошил, поломал. Обычный живой раз бы уже сдох. А я только муки терплю. Вою сатанинским воем. И тут рука. Лезь сюда! За могильным басом ухнул затылок. И костлявые ручище скелета. Запил меня за горло, рванул с такой силой, что заскрипели, затрещали какие-то доски, обрушилось все, и провалился я в теме мрак. Сразу же стихли боли, жесть перестала. Никто меня, кольями не колол. Только вот в хребет побаливал. Это кладбище проклятое. Пробасило снова откуда-то сбоку. Пригляделся я и увидел у земляной стены черный могильный ямище мертвяка. Одни кости от него остались. Только желтые глаза без зрачков из глазниц черепа поблескивают. Отпрянул я к противоположной стене приготовился защищаться. А он только расхохотался. «Не бойся!» говорит. Никто кто тебя, грешника поганого, тут не обидит?» «Угу, понял», – закивал я сразу, и сообразил. ведь он меня в свою могилу затянул. Он. Ему еще и спасибо надо сказать. Да только язык-то не шевелится. Разбух во рту. Я скоро наверх выйду. совсем, сказал мертвяк ни с того ни с сего. Это уже он выходил», — вякнул было я с ехидцей. Но он так на меня зыркнул, что мороз по лохмотьям моей изодранной кожи пробежался. «На совсем, говорю, воскресну!» «Не понял? не раскаявшийся. Прости, Господи!» «Да ни хрена я не понял», — сознался я честно. «Разве можно вот так вот взять и воскреснуть? Дуриешь!» Он заскрипел, поднял было костяную лапу, чтобы закатить мне в лоб. Да и тихонько опустил ее, не ударил. Ты еще салага тут, щенок, зелень. Сколько паришься-то? Сам не знаю. Ну, значит, меньше года. Я то знал, говорит он. Помыкаешься с мое? Тогда разузнаешь. И что делать надо, чтобы выползти из этого ада? Тоже узнаешь. Неужели можно? Можно. У меня сердце выдало тысячу ударов в секунду. Аж затрясло всего. Как? Спросил я еле слышно. Все отдам. Что хочешь проси, все. В рабы к тебе пойду навечно. Не, не, не проси, сказал он. А сам отвернулся к стене. Тут каждый сам по себе доходит. Мой рецептик все равно тебе не сгодится. Одно скажу. Будешь злобствовать, мстить, терзать, Ползать тебе по всем кругам мада безвылазно. Забудешь и когда приполз. И откуда? Про белый свет забудешь. И как звали тебя забудешь. И вдруг... Помнились все те книжоночки про загробную жизнь, что читать доводилось, как там усопших встречали после коридорчика их друзья, близкие, которые раньше поумирали, как их привечали, всякие добрые духи-проводники вели куда-то, показывали чего-то, и на сердце у меня легче стало. Это же надо такому случиться, и для меня, убийцы проклятого, грешника черного. Вдруг по поводырь сыскался. Если б кладбище это не было проклятым, черным, я бы давно выбрался. Да уж очень много здесь зла в земле, пожаловался он снова. кресты деревянные, за месяц сгнивают, рассыпаются в прах. А каменные кренятся, падают, как не укрепляй. Одни только пирамиды со звездами стоят. И дать угодно темным. Злое кладбище. Да какая нахрен разница не выдержал я? В земле гнить. И все равно где. Мозги у тебя, мил друг, не выдержали. Сверся ты в аду. Ну вот что. А он не ответил. Только зыркнул своими желтоками. И захотелось мне его изничтожить. Растоптать Такая вот злобища накатила Что изнутри распирает. Отгад. гад Все знает, а сам молчит Сам он ожить хочет А другие должны муки терпеть Невыносимый, сволочь, падла, гнида заразная Прыгнул я на него Начал бить руками, ногами А он даже клешни свои не подымет а Убей сколько влезет Праведник хренов А ведь Силенок ему не занимать. Это я на себе сам почувствовал. Бью, да остановиться не могу. Как упарился, он мне процедил. Эдак ты вообще никогда не выкарпкаешься, дружок. Плюнул я, привалился к стене и зарыдал. Да только недолго слезы ручьями лились из моих полузабеленных бельмами глаз. Прямо из земляной стены, с двух сторон, вылезли мертвецкие желтые женские руки. Исцарапанные, ободранные, сжались мертвой хваткой на моем горле и потянули на себя. «Со мной пойдешь, милый!» – злорадно прокрепело в ухо. И провалились мы в желтый смертный мрак. Ни черта я не мог понять. Видел ясно, как наяву гнусного земляного ангела, червя окаянного с крыльями. Видел, как он тащил вниз спеленутую смертным саваном бабищу. Ту самую, что придавил я на кладбище. Тащил. А сам всеми лапами когтистыми, и жгутами, и клювом, и хоботом. Все белое ее, колол, Невесть Не Невесть? И тут мне вдруг открылось. Увидал я неземным потусторонним зрением эту бабищу. В черной комнатенке со старухой подлатой. Седой. Та ей в наперстке давала дрянь какую-то. А потом? Потом она сыпала эту дрень в рюмку мужу. Или не мужу. Мужику какому-то. Охмелевшему. Одурманенному. Все, ему к этой бабище с поцелуями. Хрепнул он рюмку, не закусил. Позеленела, к ней все равно тянется. Но она его отпихнула тихо, улыбается. Яд. Откинулся мужичок. Так вот, кому она на могилку приходила-то. Так вот, почему бесы во мне взыграли-то или свою жертву. Ха -ха. А я от них ничего и не получил. Я всего лишь орудием их был. Лопух. Все открылось сразу. Только мне-то не легче стало. Земляной червь, ангел проклятущий, ее в ад тянет. А она меня за горло держит. Я снова вниз лечу по старой знакомой дороженьке. Страх навалился на меня нестерпимый, и крикнуть не могу, оцепенел. Но чувствую, что я еще там, внизу, что снова раздваиваться начинаю. И лечу, и к жаровне гвоздями прибит, горю, корчусь в дьявольском пламени. какие-то отродья скачут вокруг меня, беснуются, тычут меня огромными железными ножами, хохочут. Только хохот у них... Не смех, а злобное и дикое оскаливание, лязгание зубами. Неужели? Неужели, неужели все кончилось? Опять внизу, опять муки терпеть. Уши позабыл, что наверху тоже не сладко было. Со мной пойдешь, бьет мне в уши. Руки разжались. Мрак все прикрыл. И будто отделился я от моего мертвого тела. Отлетел вдаль духом бестелесным. И тогда светать начало. Языки пламени зазмеились. И тысячи, тысячи изуродованных людских тел корчились в этих лижущих их языках. Ад. Сверху на железных крючьях висели полуистлевшие, судорожно дергающиеся мертвяки. Внизу все в огненной жиже кипело и бурлило, и торчали из этой кровавой пенящейся жижи железные колья с насаженными на них отрубленными головами, бешено вращающими выпученными глазами, скрежещущими зубами. Дымом вставали, сгорали и начинали заново лезть в волосы, Раздувались ноздри. И тут же рубили, секли, жарили, пытали, терзали еще многих. Очень многих. И стоял какой-то рогатый гад. С огромным мечом. Весь в железе, шипах. Стоял и смотрел на муки несчастных. Железный шлем открывал его голову. Но в прорезях не было глаз. Там зияла страшная черная пустота. Стоял этот железный дьявол неподвижным истуканом. Только кончики черных пальцев с железными ногтями-кинжалами чуть пошевеливались. Потянуло меня к нему, как магнитом. Кругом воздух, дым, огонь. Уцепиться, ухватиться не за что. Вот-вот налечу. Но... Напрасными были старания мои, не шелохнулся гад, а я сквозь него прошел, просочился, словно не я, а он бестелесным был, и что-то изменилось сразу, я не понял, но потом по неволе дошло, Жарко коснулся моей кожи, от адского огня заломило кости, хребет вывернуло, вновь плоть я обрел. И стремительно понесся через огонь. Это был фантастический полет. С такой скоростью никогда не нёсся. Даже когда на самолете в Сочи летел. Всё замельтешило вокруг. Запрыгало, завертелось. И со всего маху долбанулся о какого-то распятого на медном листе. И обглоданного человечину. Будто влип в него. Врос. И тут же дошло, Вот ведь это я сам и был, тот самый, отдвоенный, второй. И чую, что это не кто-то посторонний, а я сам распят. Меня поджаривают на медленном и жарком огне. Кончилось раздвоение мать их перемать. «Отпустите! Отпустите, гады, сволочи!» И они отпустили. Гвозди будто сами собой выскочили из рук, ног, из живота и горла. Стал я падать в пламя, но не успел. Ржавая цепь захлестнула мои руки, вздернула меня, вскинула. Затрепыхался я на этой цепи. Я только недолго висел без дела. Подлетели голые рогатые дьяволы. Точные копии. Что грешников в пламени совсем недавно терзали. А может они самые. Ножи свои длиннющие повыхватывали. И один как начал бить меня по кистям. Бьет как заведенный. Нож у него тупой. Боль дикая. Только с тысячного удара перерубил он мне руки. И опять я не упал. Другой дьявол подхватил меня за волосы, встряхнул и давай шею перепиливать. Вечность пилил. Но отделилось мое тело, рухнул вниз, а я все вижу. Из горла кровищих хлещет. но вижу. Он мою голову трясет в лапище, все вокруг пляшет, прыгает. Зато другой безголовое тело подхватил, разодрал, грудь, сердце вырвал и мне в рожу. Пьет, пьет, пьет. А потом сунул его в пасть свою зубацкую. И проглотил. Измывались они надо мной без конца и краю.